Основной производственной силой становится именно человеческий социальный капитал, поэтому лидерство в ней принадлежит странам, сосредоточивающим свои усилия на производстве человека, производстве его здоровья, знаний, качества жизни». В результате именно социальная политика, а не бухгалтерия доходов бюджета оказывается главной макроэкономической категорией современного мира. И в конечном счете только от нас зависит, хотим ли мы оставаться сырьевым придатком современного мира или войти в него на равных своим человеческим инновационным потенциалом. Четвертое. Если мы еще раз посмотрим на современный этап экономических реформ в России, в частности, на планируемые преобразования социального сектора, то совершенно четко увидим, правительство ставит телегу впереди лошади. Государство еще не год, не два и даже не десять лет обязано не просто поддерживать уровень своего участия в социальных гарантиях, но и наращивать их. Наращивать значит начать наконец, проводить в приоритетном порядке новую политику роста доходов населения и сокращения социальной дифференциации. Начать необходимо хотя бы с того, чтобы поставить и решить задачу доведения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Но прожиточного минимума, рассчитанного совершенно по-новому, с учетом затрат на здоровье, образование, оплату жилья и коммунальных услуг. Такой прожиточный минимум должен быть в несколько раз выше нынешнего, то есть составлять на сегодня в среднем по России не менее 6 тысяч рублей в месяц. Аналогичный подход необходим и в развитии пенсионного обеспечения при одновременном развитии страховых и накопительных механизмов для будущих поколений пенсионеров увеличение минимальных зарплат и пенсионных платежей до уровня не ниже усовершенствованного достойного прожиточного минимума, ускоренный рост доходов наименее обеспеченных групп населения будут работать и на решение проблемы снижения уровня социальной дифференциации. Причем дополнительно стоило бы задуматься и об изменении налоговой политики. Если правительство так дорожит плоской шкалой подоходного налога, тогда следует совсем освободить от подоходного налога тех, кто имеет зарплату на грани прожиточного минимума. При этом даже в таких условиях приоритетом социальной политики государства останется адресная забота о наименее обеспеченных категориях нетрудоспособного населения, не имеющих объективных возможностей полноценно зарабатывать своим трудом. Пятое. Новая политика доходов способна обеспечить иной уровень, и принципиально новое качество экономического роста в России. Сегодня даже официальная статистика признает, что сектор услуг в структуре экономики достиг почти 60%. Сама по себе эта цифра может говорить о многом. С одной стороны, это признак постиндустриальных сдвигов в экономике. С другой – одно из проявлений так называемой голландской болезни, связанной с зависимостью экономики от сырьевого экспорта. В-третьих, Такая тенденция свидетельство ускоренного развития малого и среднего бизнеса, средостановления и укрепления среднего класса общества, его устойчивости. Из всех этих закономерностей экономического развития необходимо делать выводы. Опять же, Государственная статистика свидетельствует, что в 2004 году экономический рост, рост ВВП, был в значительной мере обеспечен именно сектором услуг. В целом российская экономика прибавила в прошлом году 7,5% и одну десятую процента, но производство товаров при этом выросло лишь на 6,3 процента, тогда как объем предоставленных рыночных услуг во многом определявшийся развитием малого и среднего бизнеса на 8,7 процента. А розничный товарооборот, определяемый ростом доходов населения, увеличился за прошлый год на 12%. Не должны ли мы, исходя из этого, предположить, что в стратегическом плане обеспечение ускоренного роста национальной экономики принципиально зависит от новой политики доходов населения, расширения платежеспособного спроса населения. Понятно, что текущие тенденции подобного рода во многом определяются перераспределением высоких доходов от благоприятной внешней экономической конъюнктуры сырьевого экспорта. Однако, с точки зрения долгосрочных задач развития страны, важно придать экономическому росту иные основания, заставив спрос населения работать не только на темпы роста, но и на структурные реформы, расширение внутреннего рынка и развитие несырьевых отраслей. Для этого и нужна Новая политика доходов населения, повышение доли оплаты труда в национальном продукте. Сегодня, по расчетам автора книги «Анатомия российского капитализма» профессора Станислава Меньшикова, у нас доля оплаты труда в ВВП составляет менее 40% тогда как в тех же Соединенных Штатах достигает 60%. Собственно говоря, поэтому наш российский капитализм, создавая внутренний рынок, до сих пор работает в лучшем случае на четверть населения, а не на всю страну. И именно новая политика доходов населения, связанные с ней изменения в бюджетно-финансовой и налоговой политике, должны в конечном счете обеспечивать расширенное экономическое воспроизводство, рост внутреннего рынка. Иначе мы так и будем воспроизводить сегодняшнюю ситуацию приватизации экономического роста наиболее богатой прослойкой общества и концентрации платежеспособного спроса в верхних слоях населения. Результатом этого, как известно, является скупка футбольных клубов, и недвижимости по всему миру, а не решение стратегических задач развития России. Шестое. В государственной социально-экономической политике необходима новая культура социального мира и культура социального партнерства в достижении стратегических целей развития страны. Поэтому так нужно и важно сегодня учитывать переходную структуру современного российского общества и очень тщательно увязывать между собой функции развития во имя будущих поколений и поддержки поколений нынешних.